Часть третья. Уборщик. Глава 1. Утреннее небо было того же оттенка, что и дымчатый комаро, проезжающий под большим зеленым знаком и похожий на стареющую акулу. Светоотражающие белые буквы знака мерцали в свете фар автомобиля. Долгосрочная парковка. Лем въехал на стоянку. Десятиэтажная. Почти неохраняемое строение, расположенное на окраине Международного аэропорта Сан-Диего, освещенное тусклыми желтыми лампами. Автомат на входе выплюнул талон. Камеры слежения зафиксировали номерной знак, один из нескольких, что валялись в багажнике. И полиция в конечном итоге выйдет на красную хонду со стоянки мотеля Дерева Джошуа», через которую он проезжал по пути на побережье но к тому времени работа уже будет закончена, а сам Лиам будет пить мескаль в Пуэрто-Эскондидо». На верхнем этаже парковки он заметил фургон, который и должен был найти. Мужчина проехал мимо, не сбавляя скорости, сделал поворот и спустился на два этажа вниз, прежде чем нашел место, чтобы избавиться от Камаро. Десять минут спустя... Он встал на белом фургоне рядом с практически таким же автоматом, что стоял при въезде. Лиам вставил билет, который взял при входе, и шлагбаум плавно поднялся. Деньги не списались. В полумиле от аэропорта Лиам воспользовался телефоном, привинченным к белой кирпичной стене заправочной станции. В нескольких футах сбоку на двери туалета красовался белый силуэт мужчины, частично прикрытый выцветшей наклейкой от газировки. Дверь распахнулась, когда послышались гудки. Леом повернулся спиной, пока старый бездомный вышел и прошмыгнул мимо, оставив за собой удушливо сладкий аромат мыла, пота и мочи. Когда мужчина зашаркал прочь, Лем опустил взгляд на потрескавшийся тротуар. «Как раз вовремя, брат!» – произнес ракочущий голос. Теплый пластик, прижатый к уху Леома, передавал значимость и сырую близость слабого одобрения Джима. «Еще бы! Все хорошо?» «Да, чувак, все хорошо! Ты только приехал!» Лям вытер пот солба. лба. Он смотрел на светлеющий горизонт и гадал, как далеко отсюда океан. Ему ужасно хотелось его увидеть – «Да, и до жути хочу немного поспать. Ехал всю ночь». «Ага. Но есть дела, брат мой. Сроки поджимают. Понял?» Лаем кивнул и отвернулся от горизонта. «Да. Во сколько?» Последовала маленькая пауза, и Леому стало интересно, хмурится ли Джим, улыбается или вообще не слушает. 8.45. Где обсуждали?» «Забери по дороге Грега. Ты знаешь, где он ждет?» «В парке?» «Да». «Если его не будет, проезжай мимо. Не жди, не звони. Понял?» «Понял». С другого конца послышался тяжелый вдох, как будто частично от облегчения, а частично от напряжения. «Ладно, супер», — ответил Джим. «Не облажайся». И звонок прервался. «Ага». Угрюмо промыщал Леом неприятному писку из трубки. Он повесил ее на место и подумывал припарковаться и поспать пару часов. Потом ему пришла мысль поискать какой-то бар. Затем он вспомнил ракочущий голос Джима. «Не облажайся!» Леом вздохнул и направился к фургону. Залез внутрь и уставился через лобовое стекло на медленно светлеющее небо. Вдалеке кружили чайки, прямо как пепел, уносимый ветром. Леам проанализировал свое нутро на наличие дурного предчувствия, присмотрелся к отдаленному красному свету в подсознании, поискал покалывание шестого чувства. В конце концов, дело было сложное, грязное. Похищение ребенка. Все может плохо обернуться. Но нутро Леама чувствовало себя прекрасно, Никаких красных флагов не наблюдалось, а шестое чувство было вялым и сонным, каким и он сам. А потом в животе заурчало совсем не от волнения. Мужчина опустил окно и на мгновение замер, чтобы вдохнуть соленый воздух. Океан совсем близко. Он печально улыбнулся и завел фургон. «Лучше поехать на восток, найти где поесть». А потом он припаркуется, попробует немного вздремнуть, Заедет за Грегом и... И схватит ребенка. Лиам нахмурился, опустил взгляд на спортивную сумку на полу между двумя передними сиденьями. Он подумал о заряженном пистолете, завернутом в клеенку. А потом задумался, убил бы он ту девушку в мотеле, если бы она побежала за ним. Он потер глаза, внезапно поникнув от изнеможения. Несколько мгновений спустя фургон выехал с заправки, и Лиам начал искать приличное кафе, где можно выпить чашечку кофе и плотно позавтракать. В конце концов, сегодня важный день. Глава вторая. Генри проткнул желтые глаза, уставившиеся на него тарелки. Он наблюдал, как они лопаются и растекаются по белкам, заливают картофельные оладьи тянутся остывающими щупальцами к бекону. Похоже на желтого осьминога. Мэри села напротив него, и он почувствовал ее недовольство. Мальчик решил не отрывать глаз от тарелки. Он намазал немного желтка на хрустящие картофельные оладьи и отправил их в рот вилкой. Жуя он осмелился взглянуть на Мэри, надеясь избежать упрека. Ему бесчисленное количество раз говорили не играть с едой но ведь так весело разламывать мясной рулет на куски, а потом кидать их в гору картофельного пюре или накручивать спагетти на вилку, пока у него не получится рулет из лапши толще бейсбольного мяча, ну, около того. А в данном случае притворяться, что выковыриваешь глаза из яичницы». Мэри выглядела так, словно все же хотела напоминать о том, что так делать нельзя. Ее цвета были яркими и красными, как у пожарной машины. И тут Дэйв вошел на кухню, натягивая куртку и буквально бросаясь к дымящейся кружке, терпеливо стоявшей рядом со все еще кипящим кофейником. «Мы рано даем показания», — сказал он, стащив один тост с тарелки Мэри и яростно откусывая его между глотками горячего кофе. «А потом ты гадаешь, откуда у тебя эти проблемы с желудком?» — пожурила она, переводя все недовольство с Генри на мужа, за что мальчик был безмерно благодарен. Они продолжили болтать, пока Генри сосредоточенно доедал свой завтрак, но аппетит пропал, и разбитые глаза яичницы внезапно стали напрягать, а не смешить. Голос шепнул на ухо, что лицо, которое он видел на своей тарелке, выглядело вполне правдивым, и эта самая правда скоро его настигнет. «Какая правда?» — спросил он, надеясь, что голос не ответит, даже не услышит вопроса но ответом послужило ощущение сильной боли, самой бездонной печали. Лицо на тарелке, такое разбитое, с этими выпученными глазами, внезапно превратилось в другое, в настоящее, в знакомое, детское, и его глаза тоже были искусаны, съедены, но истекали не желтым, а красным. «Генри, ты слышишь?» Генри осознал, что задержал дыхание, и тогда громко выдохнул. Так, словно вынырнул из бассейна после того, как держался без воздуха так долго, как только мог, с резким «фух» из глубины внутренностей, за которым идет новый вдох, наполняющий кровь жизнью. «А?» Дейв и Мэри оба странно на него смотрели. С такой своеобразной заботой. Не с желанием защитить, например, когда у твоего ребенка появляется влажный неприятный кашель, а, скорее, оборонительно. Так бывает, когда ваш ребенок читает мысли, прислушивается к чувствам и впитывает их, как губка впитывает пролитую бутылку с флуоресцентными чернилами». «Все хорошо», — сказал потом Генри и попытался улыбнуться. «Ты вспотел», — заметила Мэри. «И ты весь серый, как привидение, дружок», — добавил Дэйв. Генри все же решил проверить, вопреки своему желанию, аккуратно, чтобы узнать только те чувства, что были на поверхности. Яркие цвета, плавающие, как рыбы в пруду, кружились внутри них. Вспышки других цветов, ярко-красных и черных прожилок, цветов, которых не знал никто, кроме самого Бога, маячили, как флаги, выкрикивая чувства, которые его разум переводил в понятные ему слова». «Хрупкий», — услышал он, «больной, взволнованный, поврежденный, сломанный, потерянный. Бедный мальчик, о, бедный мальчик, он меня слышит? Он сейчас читает мои мысли?» Генри резко встал и за лямку схватил с пола рюкзак, а потом перекинул через плечо. «Все хорошо, мне пора». Дейв и Мэри, казалось, на мгновение застыли с ничего не выражающими лицами. А затем они снова зашевелились. Словно волшебные часы остановили время, и какая-то высшая сила повернула циферблат, перемотала, а потом отпустила. «Я отвезу тебя, дорогой», — сказала Мэри, ища ключи. «Давай я, мне все равно пора», — сказал Дейв и поцеловал Мэри в щеку. Но Генри уже был в дверях. «Сегодня никаких объятий и никакой помощи. Иногда лучше быть одному, даже если грустно. Или если ты очень потерян. Или, возможно, если ты и правда сломан. Ведь кто полюбит разбитую куклу? Никто». «Я пройдусь», — сказал он, снова попытавшись улыбнуться, и вышел на улицу. «Люблю вас!» — крикнул он и быстро спустился к траве на передней лужайке. Мальчик услышал, как за ним открылась дверь. Почувствовал там Мэри и Дейва. Они наблюдали. «Генри!» – позвала Мэри, но он не обернулся, а просто поднял руку. «Я пройдусь через парк!» – закричал он, пока по щеке текла слеза. Мэри смотрела, как Генри переходит улицу. «Ну хотя бы посмотрел в обе стороны», – подумала она, и позволила себе порадоваться, что они, как родители – хоть в чем-то преуспели. Он такой маленький, деревья в парке возвышались над ним, голубое небо было чудовищным полотном, а он сам всего лишь мазок большим пальцем внизу. У нее мелькнула иррациональная мысль, что мир может в любой момент без предупреждения поглотить Генри целиком, сожрать его. Он исчезнет, и даже птицы на деревьях или жуки в грязи этого не заметят. Мэри почувствовала руки Дэйва на своих плечах и поняла, что он тоже наблюдает за мальчиком. Женщина с удивлением осознала, что сжимает руки в кулаки и заставила себя расслабить пальцы, прежде чем попрощаться с мужем. Целуя его в губы, она подумала про себя, что если мир хотя бы пальцем коснется головы этого мальчика, то почувствует всю силу и мощь ее ярости и пусть поберегутся те, кто столкнется с материнским гневом. Глава третья Фред вышел через служебную дверь пристройки к школьному складу и направился через большую мощенную площадку. Он заметил, как директриса, мисс Терри, направлялась к административному корпусу. Ее взгляд упал на него, и она повернулась с широкой улыбкой на лице. Он повернул голову и мельком увидел бледного Джима Хоукса, выбегающего из кафетерия по направлению к южному коридору. Фред остановился, изображая замешательство. Он демонстративно похлопал себя по карманам, будто искал в них ключи, бумажник или просто оправдание. «Привет, Фред!» — жизнерадостно поздоровалась директор, и ее улыбка рассеяла его напряжение. «Что-то потерял?» «Здравствуйте, мист -т -т Терри», пробормотал он и криво улыбнулся в ответ, не сводя глаз с ее переносицы, подальше от тела, которое так усердно изучал, когда она отворачивалась. «Нет, мэм, просто проверял. У вас утреннее объявление?» «Да», — ответила она и опустила взгляд на стопку белых бумажек в руках. «Звонок вот-вот прозвенит, мне надо бежать». Фред кивнул, и, приоткрыв рот, почесал щеку. Мисс Терри уже повернулась, но вдруг остановилась и бросила на мужчину рассеянный взгляд. «С пристройкой все хорошо?» Лицо Фреда вспыхнуло, и он отвернулся, чтобы посмотреть в сторону площадки, откуда пришел, просто для того, чтобы избежать ее взгляд. Эта зона была только для администрации и всегда запиралась, оттуда обслуживающий персонал попадал в здание склада доставлял еду в кафетерий и вывозил мусор. «Да, мэм, проверял мусорные баки. Мистер Ферроу сказал, что видел там крысу. Вот я и подумал, что надо проверить». «Только не забудь, что у нас собрание», сказала мисс Терри строго, но все же с теплом. «Надеюсь, трибуны уже готовы». Ванде Терри нравился Фред. Вся школа скорбела, когда бедного мистера Тафферти нашли мертвым в квартире, где его убил вор. Она считала его кем-то вроде отца. Он был ее доверенным лицом, когда она впервые возглавила администрацию школы, рассказывал ей о причудах разных преподавателей, которые работали здесь еще до нее. Но с Фредом ей очень повезло. Мисс Терри была рада сотрудничать с программой ветеранов-инвалидов которая предоставила ей такого человека – здорового, молодого. Он мог выполнять вдвое больше работы, чем пожилой мистер Тафферти, упокой Господь его душу. Фреду было трудно найти работу из-за ментальных проблем, которые последовали после ранения в голову во время службы их великой стране. Во многих отношениях он был подарком свыше. Но было в нем что-то такое… Мистерри не могла назвать это чувство или даже оправдать его. «Все ты прекрасно можешь, Ванда. У тебя от этой зверюги кровь стынет в жилах. Он может своими большущими руками размозжить ребенку голову, а то и похуже. И кто знает, какие мысли проносятся в этом странном уме. Что будет, если коробка передач в его мозге вдруг перейдет на первую скорость?» «Не волнуйтесь, я все мигом сделаю», — ответил Фред с простодушной улыбкой. Ванда улыбнулась в ответ и изо всех сил старалась отогнать свои переживания, сосредоточившись на обращении к школе. Это ее любимая часть дня. «Скажи, если что-то не так. Крыс нам точно не нужно. Родители будут в ужасе». «Есть, мэм!» — сказал Фред, развернулся и ушел. Ванда некоторое время смотрела ему вслед, а затем вытащила уборщика из головы, как засохшую жвачку из-под стола, и выбросила подальше. По кампусу пронесся первый звонок, значит, у нее осталось всего 5 минут, чтобы добраться до кабинета и собраться с мыслями. В спешке она не заметила ожидавшего полицейского у двери административного корпуса, а еще своего помощника, мистера Уорти, который стоял рядом с серым лицом. Громкий звон утреннего звонка разнесся по полупустым коридорам, и от этого резкого пронзительного звука У Генри сомкнулась челюсть. «Это даже не звонок, это какая-то сирена, вроде той, когда ты облажался в игрушечной операции, и у человека нос мигает красным». Генри вытащил учебник истории и захлопнул шкафчик. Он быстро оглядел длинный коридор, отполированный до зеркального блеска пол, сотни шкафчиков по бокам, застывшие словно солдаты, Генри не заметил и следа Томми или его приятелей и молился, чтобы их месть все же обошла его стороной. Он вспомнил давний урок в воскресной школе, и пока он бежал на урок, в голове промелькнула картина крови ягненка, размазанной по его шкафчику. Генри толкнул дверь, когда мисс Джонсон записывала мелом первое задание на доске. Он бросился к своему столу, и плюхнулся на прохладную пластиковую поверхность стула как раз в тот момент, когда по классу пронзительно пронесся второй и последний звонок. Генри вспотел, сердце бешено колотилось. Он ненавидел опаздывать, но дорога до школы заняла больше обычного, потому что он постоянно проверял, не выскочат ли хулиганы из-за каждого дерева или припаркованной машины, чтобы врезать ему по лицу сжатым белым кулаком. Мальчик праздно размышлял, как бы поступил в такой перепалке. Стойко бы принял удар или сопротивлялся бы. Ему нравилось думать, что он выложился бы на все сто, но тоненький голосок в глубине сознания нашептывал другой, более вероятный сценарий. «Ты бы убежал, как трус!» И Генри, вспоминая, как хулиганы кинули ему в зад камень, вынужден был согласиться. «Откройте учебники, пожалуйста!» сказала мисс Джонсон, не отрываясь от записи мелом на большой зеленой доске. Генри вздохнул, попытался выкинуть из головы страх и тревогу и замедлить биение сердца, а потом открыл книгу. Дверь в класс открылась. Генри рефлекторно поднял глаза и замер. Джим Хоукс, великий метатель камней, знаменитый коллега мистера мусорного Томми Пэтчина, стоял в проеме, с бледным мокрым лицом. Он смотрел прямо на Генри. «Джим?» Джим дернулся как от пощечины, широко раскрыв глаза и тупо уставился на приближающуюся фигуру мисс Джонсон, словно недоумевая, что она тут делала. Мисс Джонсон протянула руку, и Джим молча дал ей сложенную розовую записку. Дети заерзали на своих местах. Все знали, что в этом семестре Джим помогал в офисе, а это значило, что в этой самой розовой записке таилось имя одного везучего или, возможно, невезучего ученика. Учительница небрежно забрала записку у Джима, а затем повернулась к классу. Генри наблюдал, как разворачивается листок, а потом снова перевел взгляд на Джима, который продолжал сверлить Генри стальным взглядом. «Он радуется?» — задумался Генри и уже собирался проверить, что именно было у Джима на уме, когда услышал свое имя. «Генри!» — сказала мисс Джонсон. Генри снова обратил внимание на учительницу и внутренности сжал необъяснимый страх. Пока мисс Джонсон шла к нему между рядами парт, он боковым зрением увидел, как закрылась дверь в кабинет. Но теперь ему было не до Джима, Его странного животного взгляда и полуулыбки, ведь мисс Джонсон спокойно положила записку ему на стол. Он тупо уставился вниз, когда учительница попросила Бет Данчиско, худенькую рыжеволосую девочку с таким количеством веснушек, что они могли бы сравниться с усыпанным звездами небом, прочитать вслух сначала 126 страницу учебника. Монотонный рассказ Бет об известной битве при Шайло во время гражданской войны был подобен отдаленному жужжанию в ушах Генри, пока он разворачивал бумажку. Сверху жирным шрифтом было напечатано «Пропуск», а под ним «Стандартная категория», «Запрашивается учитель», «Ученик», «Класс», а потом «Время». Судя по всему, учитель английского мистер Годинес хотел поговорить с ним в 8.45 в 14 кабинете, куда Генри обычно ходил на четвертый урок. Генри взглянул на часы. 8:40. Пока он медленно, почти в трансе собирал свои вещи, чтобы покинуть класс, биение его неутомимого маленького сердечка снова начало ускоряться. Несмотря на свой дар, он не мог придумать ни одной причины, по которой ему было бы из-за чего нервничать. Или уж тем более бояться. Глава четвертая. Белый промышленный фургон без опознавательных знаков притормозил на Госсаммер-стрит, мигнул красным сигналом поворота, а затем резко повернул направо, на Харкер-лейн, тихую полосу пригородной улицы, проходящую за начальной школой Либерти. На унылой Харкер-лейн не было ни одного дома, потому что с одной стороны стояла школа, а с другой густая роща городских еще не выросших деревьев. Узкий переулок заканчивался крутым поворотом, который выводил обратно на Госсамер, превращая улицу в не более чем едва протаренный объезд, которым пользовались в основном учителя, мусоровозы и фургоны доставки, мало чем отличающиеся от того, что сейчас ехал к школе по потрескавшемуся, усыпанному листьями тротуару. Вместо того, чтобы направиться на главную парковку школы, где обычно регистрируется водитель доставки, прежде чем попасть на территорию, этот фургон остановился у закрытого въезда на узкую, почти скрытую от посторонних глаз, асфальтированную подъездную дорожку, которая вела в затененный ольков школы, куда никто не ходил. Мужчина в невзрачном синем комбинезоне открыл пассажирскую дверь фургона, подошел к воротам и снял с защелки незакрепленную удлиненную скобу потрепанного замка. Толкнул ворота, и они плавно поплыли внутрь, пропуская фургон на территорию между школьным складом и погрузочной площадкой кафетерия. Дорожка заканчивалась у кирпичной стены, отделявшей переулок от большой бетонной площадки для занятий. Осенним днем крики и смех детей эхом долетали до темного алькова. Та стена служила защитным барьером между мирами радости и теней. Мужчина прошел через проем, и фургон осторожно въехал за ним. Как только машина проехала, он закрыл ворота и снова повесил замок, который не стал закрывать, а оставил пока что открытым. Фургон встал рядом с двумя коричневыми мусорками, сгорбившимися в утренней тени здания. Мужчина в комбинезоне скользнул обратно на пассажирское сиденье, что-то сказал водителю и тихо закрыл дверь. Водитель кивнул, И посмотрел на часы было ровно 8.45. Глава 5: Мистер Годинес. Генри зашел в 14-й кабинет, не зная чего ожидать. Пока он шел, коридоры были пусты. Почти все дети были на занятиях, и там и останутся еще около 20 минут, пока не прозвенит звонок и тогда коридор взорвется хаосом, голосами и дребезжанием дверей шкафчиков. Генри не знал, почему мистер Годинес вызвал его, да еще так срочно, но решил, что это как-то связано либо с недавним эссе, либо с Томми Пэтчином и его командой. Может, он слышал о том, что за Генри гнались, или что-то увидел, и только потом понял, что Генри в опасности. Или, может, дело вообще не в этом? Чего Генри не ожидал? Особенно после того, как его вытащили с урока всем известным розовым пропуском, так это увидеть пустой класс. Свет был включен, и единственная дверь, ведущая в кабинет и из него, не была заперта. Но мистера Годинеса внутри не было. Что еще более странно, не было никаких признаков того, что учитель вообще туда заходил. Ни полупустой кофейной чашки на столе, ни кожаной сумки, Перекинутая через спинку стула, в которой всегда лежали две-три книги, которые мужчина читал и иногда предлагал ученикам, гордо и взволнованно хвастаясь любым романом или потрепанным томом по науке или философии, что поглотили его сознание. Генри молча стоял у учительского стола, думая, постоять ли еще или вернуться к мисс Джонсон. Но тут из коридора донесся странный звук, такое... Повторяющееся эхо с внешней стороны стен кабинета. Скреп, скреп, скреп, скреп, скреп. Генри поискал источник звука, пока тот удалялся по коридору, изучил стену, отделявшую класс от этого шума. За первыми рядами парт, за большой доской объявлений с надписью «Самые лучшие», под которой висели эссе, которым мистер Годинес поставил высокие оценки. Генри на мгновение задумался, будет ли эссе, которое он сдал несколько дней назад, первым на доске. Но затем быстро забыл об этом, когда неуловимый звук, этот странный, повторяющийся скреп-скреп-скреп, внезапно затих, прямо за дверью кабинета. Генри отошел от стола, борясь с внезапным желанием спрятаться от того, что находилось в коридоре, от этой странной шумной штуки, что стояла по другую сторону тяжелой коричневой двери с крошечным окошком, которое по неизвестным Генри причинам было покрыто черными полосками. В этот момент мальчик пожелал всем сердцем, чтобы прозвенел звонок, и в коридорах зазвучали детские голоса, создавая желанный, нормальный, дружественный шум. Генри подумал, что, может, за этой дверью скрывался монстр, «Существо, которому нужны его мозги и кровь, или просто мистер Годинес, что более вероятно признал Генри, опоздал на встречу с Генри. Сейчас он будет улыбаться и извиняться». Дверь открылась, и Генри, который вдруг понял, что задержал дыхание, заставил себя выдохнуть, когда увидел, что в класс зашел совсем не монстр. «Но и не мистер Годинес». В дверной проем въехала большая ржавая металлическая тележка. Генри моргнул, а потом чуть не рассмеялся. Да это же тележка уборщика. Он узнал большой серый мусорный бак, желтый рабочий халат, свисающий сбоку, метлу и совок для мусора, торчащие из середины, словно мохнатая антенна. Тележка медленно въехала в класс, и Генри теперь понял, что это был за скряб. Ржавые колеса старой тележки. Он слышал их миллион раз, но по какой-то причине не вспомнил. Теперь, увидев тележку и услышав знакомый скрип, он почувствовал себя самым большим плаксой на земле. Подумать только! Он испугался мусорного бака на колесах. Потом он увидел Фреда. Улыбаясь, он зашел в класс с тележкой впереди, не сводя больших глаз с Генри. Как будто знал, что тот будет здесь, молча стоять у стола и ждать его. Какое бы облегчение ни испытал Генри, оно сразу испарилось, а вместо него плечи и шею сковало странное напряжение. Нелогичное, ведь он знал Фреда, они же вместе прошли через то дерьмо, как Генри несколько истерично окрестил тот инцидент. Но мальчик все равно почувствовал, как тело сжалось при виде широко улыбающегося здоровяка в сером комбинезоне. Его глаза были прикованы к глазам Генри, а это чертово колесо так и продолжало визжать, скряб скряб скряб, пока тележка катилась все глубже в класс. Дверь за Фредом закрылась тихим щелк, и Генри внезапно почувствовал себя, без всякой на то причины, в ловушке. «Ну, привет, Генри», — сказал Фред, и Генри непроизвольно сделал шаг за стол, будто тот был щитом между ним и любой опасностью — которая могла таиться в тележке уборщика со скрипучими колесами. Или в самом уборщике. «Привет, Фред», — ответил Генри, а затем добавил, «Я должен был встретиться с мистером Годинесом, но его здесь нет». Фред кивнул и достал из кармана связку ключей. Пока Генри ошеломленно молчал, Фред повернулся, вставил ключ в замок над дверной ручкой — повернул его. Генри даже услышал тихий бам задвигаемого засова. «Зачем вы это делаете?» прошептал Генри, горячо выдыхая слова. Он как будто слегка отделился от реальности, словно поток ледяной воды хлынул по его венам в мозг, замораживая все инстинкты. Способность быстро мыслить, реакцию бежать. «Ты этого не знаешь», небрежно бросил Фред потянувшись в один из многочисленных карманов грязно-желтого халата на боку тележки, такой мешочек, где обычно хранятся чистящие спреи, щетки и маленькие инструменты. «Но в это время дня в кабинетах с 12 по 16 нет занятий. Весь этот конец коридора?» — Фред пожал плечами. «Почти пустой. Какая-то часть мозга Генри...» медленно возвращавшаяся к работе, будто выключатели один за другим методично щелкали в положение вкл. заметила что-то необычное в голосе Фреда. Он говорил «не так, как обычно». Этот заторможенный, заикающийся, застенчиво недалекий голос сменился на другой, на уверенный, на хитрый и опасный. «Черт», — подумал Генри, — Наконец включились все переключатели, или, по крайней мере, большинство, и мальчик больше не думал о мистере Годинесе, который может спасти его и обсудить потом эссе об изгоях. Большой черный паровоз мысли мальчика готов был с шумом протащиться по совершенно новым железнодорожным путям, а на бумажном билете, который пробил кондуктор, большими жирными буквами был проставлен штамп с одним и только одним пунктом назначения — побег. Фред медленно подошел к Генри, стратегически преграждая ему путь к двери. Генри заметил, что парты на его пути выглядели по сравнению с габаритами этого человека игрушечными, безделушками, которые он мог легко отбросить, если Генри бросится к ним, чтобы добежать до двери, а жирные фиолетовые буквы на плакате — Теперь, казалось, выкрикивали Генри предупреждение. «Самые лучшие, Генри! Пошевеливай задницей или окажешься самой лучшей жертвой, парень!» Фред дошел до первого ряда парт, и Генри теперь увидел, что мужчина вытащил из кармана желтого халата. «Шприц!» — понял он, и на долю секунды вспомнил поход к врачу за прививкой от столбника. Тогда ему было всего девять, И, учитывая его прошлое, он больше никогда не хотел видеть ни врачей, ни шприцев, что и привело к совершенно неприятному опыту. Дядя Дейв потом объяснил, для чего был сделан укол, дал ему название, будто это могло успокоить охваченный ужасом разум. И теперь вид пластикового поршня со стрием на конце вызывал у Генри ту же самую тошноту, от которой сводило живот». Теперь можно было не думать, что здесь происходит и что ему нужно делать. Остался лишь один вариант — бежать. Но сначала я узнаю, о чем ты думаешь. «Я буду кричать», — сказал Генри, используя угрозу как отвлекающий маневр, пока мысленно тянулся к уборщику. Невидимый черный глаз широко раскрылся в нетерпении. Фред рассмеялся. Разум Генри достиг цели — и его затопили мысли этого человека, темные, ужасные, обманчивые, опасные. Цвета, кружащие в его сознании, были чернее могилы, но почему-то яркие, словно заряженные энергией и живые. «Порочные», — перевело сознание Генри, а потом уточнило, «смертельные». «Беги!» Генри выскочил из-за стола и бросился к запертой двери. Он кричал на бегу, но все равно слышал, как парты врезаются друг в друга, пока их небрежно раскидывает в сторону разгневанный гигант. Та же самая рука схватила Генри за шкирку и дернула назад. Вторая прошмыгнула дальше, словно большой паук, чтобы закрыть рот, когда мальчик закричал так громко, как только мог, в большую горячую ладонь накрывшую его лицо от подбородка до скулы. «Стой!» — скомандовал его разум, и на долю секунды рука на лице слегка разжалась, будто внезапно почувствовав неуверенность, будто испугавшись. Генри яростно замотал головой. «Ах ты, маленький говнюк!» — сказал мужчина, незнакомым для Генри голосом. Это был голос вовсе не Фреда-уборщика — а кого-то, с кем Генри встретился впервые. Потом длинные сильные пальцы крепко сжали его щеки, что-то твердое и острое вонзилось ему в шею, и цвета в его сознании разорвались в клочья, этакие неразличимые остатки утраченных эмоций и разбитых мыслей. Глаза Генри остекленели. Дверь в класс расплылась, его мозг затуманился, а тело онемело. У уха раздалось горячее дыхание, в котором скрывался шепот. «Тихо!» И тело Генри подчинилось. «Тихо!» — мысленно повторил он про себя. Этот звук походил на радиосигнал с далекой звезды. А затем мир потемнел, в ушах зазвенел белый шум, в глазах затанцевали круги, как будто фейерверк за закрытыми веками. А потом все погасло. Он упал в объятия уборщика и будто со стороны почувствовал, как его поднимают в воздух. Белый шум оборвался, словно щелкнули выключателем. Его тело освободилось от чувств и ощущений. Он плыл по мертвому, приглушенному пространству. «Папа!» — подумал он. Тихая, слабая мольба. Крик об утешении, о помощи. Ответа не было. Завеса сознания сорвалась, и Генри упал. Поплыл в темноту, в тяжелую тишину, через бесконечную бездну внутреннего пространства. Глава шестая. Фред выкатил тележку через деревянные двойные двери, отделяющие прохладный выложенный плиткой коридор, от усиливающейся жары бетонного школьного двора. Серый резиновый мусорный бак дребезжал и терся о покрытый ржавчиной металлический круг, который удерживал его внутри. Если бы у кого-то возникло желание открыть крышку и заглянуть внутрь, он увидел бы черную пластиковую прокладку и огромную кучу грязных тряпок. А если бы тот же самый любознательный прохожий приподнял тряпки то с удивлением обнаружил бы макушку мальчика, а дальше руки и ноги, свернутые в позу эмбриона. Этот прохожий мог бы подумать, каким маленьким выглядит мальчик, свернувшийся калачиком в баке. Он же ребенок, мог бы сказать он, и, встретившись с темными бездушными глазами Фреда, подумал бы о том, чтобы упрекнуть его, сделать выговор или призвать к ответу. «Просто малыш». Мог бы добавить он, прежде чем закрыть крышку и уйти, возможно, прищелкивая языком от отвращения или покачав головой от ужаса. Пока тележка скрипя проезжала по пустому двору по направлению к двери, ведущей в пристройку, 50 футов», — подумал он, 45-40. не подошел ни один такой прохожий. К изумлению уборщика и к огромной радости В поле зрения не было ни души. Все дети и учителя распределены по классам. Директор, это вездесущая сучка, и остальной административный персонал были загружены утренними обязанностями, а также несколькими офицерами полиции и детективом, которые спокойно и очень осторожно передавали информацию об ужасном убийстве ученика прошлой ночью. Детектив... Женщина лет 45 по имени Уайт объясняла, что всего несколько часов назад в мусорном контейнере рядом с домом мальчика было найдено тело со сломанной шеей. Когда Терри услышала это слово, она представила звук ломающейся кости, словно сухая ветка, а колено, и невольно подумала о гигантском уборщике, с которым столкнулась только этим утром. «Помнишь, Ванда? Того, от которого мурашки по коже?» того, чьи огромные руки могут размозжить голову ребенку. Но эта странная мысль исчезла так же быстро, как и появилась, отброшенная как легкомысленная и несправедливая, родившаяся от отчаяния из-за осознания того, что один из ее детей был убит. А вместе с отчаянием возникло непреодолимое чувство неудачи, которое вскоре, где-то в течение пары часов, усилится во сто крат. Дворник остановил тележку, заставляя себя не оглядываться, чтобы проверить, не вышел ли кто из-за двери или не выглянул ли в окно. Он не хотел выглядеть виноватым. Он хотел выглядеть именно тем, чем он был. «Я лишь тупой уборщик, выношу мусор. Здесь не на что смотреть, ребята. Совсем!» Фред широко распахнул дверь пристройки. Внутри было темно и прохладно, Воздух был пропитан запахами удобрений, машинного масла и древесины. Он протащил тележку, бросил быстрый взгляд на открытый двор и ряд окон кабинетов за ним, никого не увидел и улыбнулся. Глава седьмая. Раздался ляск, когда поднялась металлическая дверь. Лем и Грег коротко переглянулись, Затем выпрыгнул из машины и направился к задней части фургона. Лем наблюдал, как Джим выкатил тележку уборщика на приподнятую площадку погрузочной платформы. Грег распахнул задние двери фургона. Мгновение спустя Джим крякнул, сжимая мусорный бак с тележки и убирая его в багажное отделение фургона. Фургон мягко покачнулся от нового веса, когда резина заскользила по тонкому ковру. Лиам повернулся, чтобы посмотреть, как бак осторожно переворачивается на бок. Джим держал донышко бака, и полосы солнечного света расчерчивали его руки, когда Грег снова сел в фургон, сунул руку в черную пасть бака и вытащил на свет сначала кучу трепья, а потом маленькое худое тельце. Черный пластиковый пакет выскользнул вместе с ним, как чернильная околоплодная жидкость. Лиам отвернулся и крепко вцепился в руль. «Господи!» – тихо сказал он, и тут же напрягся, молясь, чтобы Джим не услышал. Из задней части фургона послышался еще один шум. Убрали бак, захлопнули дверцы. Грег поправил кузов. Лиам завел фургон и посмотрел в зеркало заднего вида. Джим открыл ворота и стоял рядом в ожидании. «Я останусь тут!» «С ним, сзади», — тихо сказал Грег. «Ему скоро будет нужен еще один укол». Лиам плавно повел фургон вперед. Выезжая на улицу, он выглянул в окно и увидел, как Джим неторопливо закрывает ворота и плотно их запирает. Затем здоровяк повернулся и медленно, почти небрежно, направился к теперь уже пустому мусорному баку и ожидавшей его тележки. Оказавшись на тихой пригородной улице, под навесом изогнутых ветвей столетних китайских вязов, Лиам прибавил скорость, все еще крепко держа руки на руле. Из-за его спины донесся тихий шепот Грега, разматывающего веревку, чтобы перевязать запястья и лодыжки. Взгляд Лиама метнулся к зеркалам, чтобы проверить, не гонится ли за ними полиция. Но он видел только пустую дорогу и ряд серых деревьев. Через несколько минут Лиам выехал на автостраду, ведущую на север, и, наконец, заставил себя ослабить хватку на руле. Тяжелый вздох, застрявший в груди, с облегчением вырвался сквозь чуть сжатые губы. Он включил кондиционер на полную мощность, чтобы поддерживать в фургоне комфортную температуру. Лиам почти чувствовал, как южнокалифорнийское солнце давит на тонкую металлическую крышку и бока машины, просачиваясь внутрь, словно проклятие. «Будет жарко», — подумал он. А потом перестал думать и поехал в лес.